«Слава сороковая. Я никогда тебя не прощу!» Катерина в ужасе закричала, упав на колени, обхватив голову руками. Тело графини Шадурской конвульсивно дернулось, а затем раздался ужасный грохот. Взрыв ужасной силы прогремел в центре пентаграммы. Катерину и Кирилла подхватила ударной волной и швырнула к выходу из зала. В следующее мгновение за ними вылетел поток летучих мышей. Заклинание, сдерживающее пентаграммы, утратило силу, и даму теней больше ничто не удерживало. Катерина и Кирилл вывалились на заснеженную площадку между зданиями аттракционов. Позади них все накрыло облаком пыли. Кирилл надрывно кашлял и тер глаза, растерянно оглядываясь по сторонам. «Где я?» — хрипло спросил парень. — Ты хоть что-нибудь помнишь? — спросила Катерина. Ее все трясло, словно в лихорадке. Лицо графини Шадурской все еще стояло у нее перед глазами. — О чем? Мы ведь были в особняке дворянского собрания с Наташей. Как я здесь очутился? Что произошло? Кто ты? И почему на тебе такой странный костюм? — Долгая история, — сказала Катерина, с трудом сдерживая слезы. Она хотела помочь Кириллу подняться на ноги, но вдруг сильный удар снова свалил его с ног. Обернувшись, девушка увидела лже-Матвея, уже замахнувшегося мечом. Она быстро призвала свой меч и отбила удар. Позади лже Матвея, облаком тьмы, в котором кружились летучие мыши, материализовалась баронесса фон Шпильца. Она была вне себя от ярости. — Он погиб! — визжала она. — Его сила тает! Я чувствую это, что ты наделала, дрянь! «Теперь все ваши планы не сбудутся! Убей ее!» — крикнула Фрида фон Шпильца. «Прикончи эту тварь!» «Именно это я и собирался сделать!» И уже матвей снова обрушил на Катерину свой меч. Девушка отпрянула, но Допельгангер злобно вскрикнув, прыгнул за ней. Катерина боялась причинить ему вред, и двойник это отлично знал. «Ты ведь не ударишь меня!» — рассмеялся он. «Своего любимого!» Внезапно Кирилл вскочил на ноги, заслоняя ее своим телом. Допельгангер лишь презрительно ухмыльнулся и дал кулаком в челюсть парню. Кирилл без сознания повалился на снег. Дама теней наблюдала за схваткой с выражением лютой злобы на лице. Лжа Матвей наступал, нанося один удар за другим. Катерина пятилась. Вот он ударил снова. Девушка отразила выпад, но сама при этом едва держалась на ногах. С ней что-то происходило. Она слабела. Усталость? А может быть, догадка ошеломила ее» сила темнейшего уходила вместе с ним. Темный гламор покидал ее. Она ведь уже какое-то время испытывала небывалую легкость, какую не ощущала с тех пор, как темный гламор пробудился в ней в подземном некрополе зеркальных ведьм. Лжа Матвей ощущал то же самое. Она видела это по его лицу. Пельгангер снова и снова бросался в атаку, но его движения становились все более неловкими. Катерина без труда Туда полоснула его по животу, и стекло скрипнуло. А стекло, да вдруг одним движением вырвал меч из ее рук. Катерина хотела ударить его кулаком, но доспехи начали таять прямо на ней, превращаясь в клубы черного дыма. Дама теней злобно рассмеялась. Катерина испуганно вскрикнула. Баронесса кинулась вперед, схватила Катерину за волосы и с силой рвала Вниз, Девушка упала на колени. «Обей ее!» — прошипела баронесса Лже-Матвею. «Доставь мне это удовольствие!» Неожиданно дама теней покачнулась. Она выглядела еще бледнее, чем обычно. На лице блестели капельки пота. Темный гламор расставлял ее. Лже Матвей замахнулся мечом. Катерина смотрела прямо на него. По ее щекам вдруг потекли слезы. Она понимала, что настоящий Матвей сейчас не видит и не слышит ее, что демон, занявший его тело, не станет ее жалеть. Но сама она не не могла причинить ему вред. «Посмотри на меня!» — тихо произнесла Катерина. «Я знаю, что ты все еще где-то здесь!» Пельгангер покачнулся и едва не упал. Сквозь швы его одежды поднимались, растворяясь в воздухе черные струйки дыма. Сила демона оставляла его. «Прикончи ее!» — истерично взвизгнула дама теней. «У нас еще есть время все исправить!» «Матвей!» — жалобно произнесла Катерина. «Ты слышишь меня?» «Матвейка, ты ведь не хочешь этого на самом деле? Ты не станешь слушать эту ведьму? Ведь это я! Пожалуйста, посмотри мне в глаза!» Матвей снова качнулся, и меч выпал из его руки, звякнув на обледеневших плитах. «К... «Катя?» — Заикаюсь, произнес он. Катерина не могла больше сдерживаться и разрыдалась во весь голос. «Тогда я сама ее убью!» — злобно прошипела баронесса и рванула девушку за волосы. Катерина, не осознавая, что делает, схватила оброненный Матвеем меч и, не глядя, ткнула назад. Баронесса фон Шпильца испуганно отшатнулась. В этот момент позади нее возникла Клементина и, взмахнув стеклянной косой, нанесла удар. Дама теней, не издав ни звука повалилась на площадку. Катерина резко обернулась. Одеяние баронессы, сотканное из теней, заколыхалось. Повалили клубы черного дыма. Они принимали очертания хироптер, зоргов, людей, летучих мышей. Вспышки красного света высвечивали множество лиц, быстро растворявшихся в воздухе. Мелькнула печально улыбающееся лицо Ривы. Затем еще несколько человек, молодые пожилых, совсем еще детей, Катерина догадалась, что это были те, чьи жизни продлевали молодость баронесса фон Шпильца. Налетевший порыв ветра разогнал остатки черного дыма, и над лунопарком воцарилась мертвая тишина. Перед Катериной лежала иссохшая, тощая старуха с пергаментным лицом. Тело ведьмы на глазах ссыхалось, становилось все тоньше и чернее, словно мумифицировалось, и, наконец, рассыпалось в пыль. Одеяние, сотканное из теней, окончательно растворилось в воздухе. Налетевший ветер унес и его, и прах последний из флеш-рояля. На обледеневшей площадке пылал лишь красный зерцекликон с изображением летучей мыши в сердцевине. Клементина подняла косу и ударила по кристаллу древком. Зерцекликон с треском взорвался и погас. Матвей рухнул лицом в снег. Странное красное свечение появилось у него между лопаток, затем оторвалось от тела и начало подниматься все выше и выше. Таких красных огней над притихшим лунопарком Катерина увидела несколько десятков. Они возносились в черное небо, словно летающие китайские фонари. Катерина бросилась к Матвею, но вдруг увидела Наташу. Та вышла в круг света в длинном черном платье до земли, ее доспехи исчезли, девушка дрожала от холода, распущенные по плечам золотистые волосы, казалось, светились в темноте. — А вот и вторая! — мрачно проговорила Крементина. — Может, мне ее прикончить? Хватит уже смертей! — воскликнула Катерина. — Довольно! — «Лучше б ты меня убила!» — тихо проговорила Наташа. «Я никогда тебя не прощу! Снова нападешь на меня!» — нахмурилась Катерина. «Села оставили меня, а без них мне с тобой не совладать!» — честно призналась Наташа. «Я и так натворила дел!» но ты не представляешь, как бесишь меня, держа вина!» «О, отлично представляю! Столько времени я прозебала в твоей тени, слушала, какая ты восхитительная, умная и красивая, сколько всего тебя ждет впереди! Однако оказалось, что и я не так проста, и, знаешь, мне чертовски это нравилось!» «Нравилось, когда тебя боялись люди?» «Нравилось быть убийцей? Это ты убийца, ты, а не я! Скольких ты уже отправил на тот свет!» — А еще Игорь. Он погиб по твоей вине. — Мы ведь были подругами. Мы никогда не были подругами. Я всегда играла последнюю роль в твоей свите. Но теперь все изменилось. Может, достаточно ненависти? Я пошла на все, чтобы вернуть Игоря. Я винила себя в его смерти. Не хватало еще, чтобы и ты пыталась меня убить. Из павильона вышли Артем, Ирина, Макс и Марина. Они окружили Катерину. — Все кончено? — спросил Макс, глядя на осколки зерцикле. Икона. «Дамы теней больше нет!» — кивнула Клементина. «Остался лишь кое-кто из ее свиты!» — она кивнула на Назарову. «Натошка!» «Ты совсем спятила?» — поинтересовалась Клепцова. «Мол, нам колдунов и ведьм, так и ты туда же!» — воскликнул Артем. «Это только между мной и ней!» — упрямо произнесла Наташа. «Ошибаешься! Это между всеми нами!» — сказала Ирина. «Ты была нашей подругой. Мы гуляли одной компанией. Когда все успело измениться?» «Я знаю тебя столько лет!» — сказала Марина. «Ты не способна причинить кому-то вред». «Плохо ж ты меня знаешь». «Она права, Наташка», — сказал Артем. «А ты ведь не ты, это я. Я стала такой, какой вы меня сделали». Наташа почти рыдала. «Вы ничего обо мне не знаете, не знаете, что мне пришлось пережить». «Но ты винишь во всем меня», — сказала Катерина. «А знаешь ли ты, что я сама пережила?» Мы обе стали жертвой обстоятельств. Нас обеих обманули и предали. И кто? Человек, считающийся нашим отцом. Я знаю, что тебе больно, но и мне сейчас не лучше. Я любила Игоря и продолжаю любить. Артем и Ирина удивленно переглянулись. Я также переживаю его смерть, как и ты. Но я сделала все, чтобы вернуть его. Все, что в моих силах. Катерина шагнула к ней, а по лицу Наташи вдруг потекли слезы. Нет! она мотая головой ты не представляешь что я переживаю пусть мы сестры но ты ничего обо мне не знаешь она заплакала на тебя с детства любили у тебя была хоть и приемная но любящая семья а меня ненавидит моя собственная мать у меня ничего не было ничего хорошего в этой жизни кроме него он мой брат моя семья единственный человек которого я любила всей душой теперь его нет и все из за того что он пошел с тобой Наташа упала на колени и закрыла лицо руками. «Как мне жить дальше, зная, что его больше нет!» — воскликнула она. «Как?» — Катерина опустилась на колени рядом с ней и вдруг обняла. Наташа хотела отстраниться, но Катерина не отпускала ее. Напротив, обняла еще сильнее, и Наташа зарыдала в голос, уронив голову на плечо Катерины. Я словно рассудок потеряла, когда встретила Кирилла, причитала она. Я на все была готова ради него, я даже отвернулся от Игоря. Он пришел ко мне, звал с собой, но я оттолкнула его, а потом он погиб, а Кирилл оказалось, что темнейший занял его тело, и мой любимый всего лишь Оболочка для демона, и я лишилась всех, кто был мне дорог, кому была драга, я». Кто-то нетвердой походкой двигался в их направлении. Наташа открыла глаза и застыла в объятиях Катерины. «Очухался», — сказала Ирина. «Я думала, он до утра не придет в себя». «Наташа?» — удивленно спросил Кирилл. Покачиваясь, он брел по заснеженной площади. «Это действительно ты?» «Это...» — изумленно произнесла Наташа. «Это...» — Кирилл? — Кирилл, — кивнула Катерина. — Темнейшего больше нет. Графиня Шадурская, — голос Катерина дрогнул, — принесла себя в жертву, чтобы уничтожить демона, а Кирилл очнулся вскоре после того, как темнейший покинул его тело. Наташа, не веря своим глазам, медленно поднялась на ноги, затем кинулась к Кириллу. Он порывисто обнял ее, она прижалась к его груди и снова разрыдалась. — Чего ревешь, глупая? — с улыбкой спросил парень. — Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? На улице снег. — А мы ведь в последний раз виделись на Хэллоуин? Так они стояли, обнявшись. А площадь между павильонами начала постепенно заполняться людьми. Полицейские, избитые окровавленные бойцы спецназа, наемники Скорпиона, многие изумленно оглядывались по сторонам, как и Кирилл, не понимая, где находится. Это были бывшие доппельгангеры, оставленные демонами. Монстры исчезли. Теперь это были обыкновенные мужчины, Мужчины и женщины только со стеклянными телами. Матвей тоже медленно поднялся на ноги и едва не упал. Макс и Артем подхватили его под руки. Он шагнул и крепко обнял Катерину. Девушка прижалась лицом к его груди и заплакала, обхватив руками за шею. Через несколько секунд он отпустил ее, и Катерина увидела приближающуюся Евдокию. Та протянула ей руки, но девушка не спешила подходить ближе. Матвей бесшумно отступил назад. «Вы общались с Виолеттой?» — тихо произнесла Катерина. «Вы знали, что она задумала?» «Разумеется», — печально подтвердила Евдокия. «Она посвятила меня в свой план». Виолетта Шадорская была неизлечимо больна и знала, что дни ее сочтены. Поэтому она решилась на столь отчаянный поступок, чтобы уничтожить темнейшего требовалась жертва. Только так можно было избавить мир от древнего демона. Другого пути не существовало. Твоя мама прочитала об этом страшном способе в древних манускриптах и рассказала нам. Тогда графиня решила сама стать этой жертвой, чтобы спасти всех нас. «Мне так ее жаль», — вскрипнула Катерина. «А ведь когда-то я ее ненавидела. Она была очень сильной и решительной. Всегда упорно шла к своей цели». Но когда Виолетта поняла, что для нее все кончено и стремиться больше не к чему, она захотела таким образом искупить вину перед всеми, кому причинила зло. «Позволь мне еще раз извиниться, Катерина. Волшебство иссякает, и мое время на земле уходит вместе с ним. Знаешь, что я сожалею о своих ошибках. Если бы можно было повернуть время вспять, я повела бы себя по-другому». Но все уже случилось именно так, как должно было случиться. Ты выросла сильной и мудрой девушкой. Ты помогла одержать победу над великим злом, и я горжусь тем, что ты моя внучка». И тут Катерина не выдержала и сама обняла стеклянную женщину. Евдокия обняла ее в ответ и поцеловала в макушку. В следующее мгновение по телу ее прошла волна судорог, и в воздух над головой Катерины поднялась яркая вспышка голубого света. Она поднималась все выше и выше. Ирина и Артем восхищенно ахнули. Катерина подняла голову и огляделась. В небо теперь поднимались сотни светящихся точек из разных частей города. Красных, голубых, белых — это выглядело очень красиво. А в следующий момент тело Аглая обмякло и стало падать. Катерина еле успела подхватить ее.